размещенными на удалении от нескольких сот до тысячи километров от генератора. В силу высочайшей секретности проекта, точки приема спроектировали на территории режимных объектов. строящееся Крымская АЭС, Институт имени Курчатова, одно из зданий Новосибирского Академгородка и атомные станции в Сосновом Бару. Вот четыре приемные площадки, куда через пробой метрики пространства должны были попасть экспериментальные образцы.